Глава 13. Ты видишь круги на воде, что рябью расходятся в стороны. В них небо азурь раскроено, и солнце осколки на дне. Брось камень, и снова волна. Кувшинки печально качаются, в закатных лучах раскрываются и ждут, когда выйдет луна. Для них это всё один миг. Вода ведь в конце успокоится, волна на брегах обустроится. А ты уж завял и паник. Ведь видишь, круги на воде, что рябью расходятся в стороны. Вся наша жизнь так устроена: чуть сдался и сразу на дне. Не самое удачное стихотворение для визуализации, пробурчала я, стараясь сохранить образ пруда с кувшинками, что раскинулись по залу. А мне кажется, а что чудесное? Мало того, что помогать работает, так ещё демонстрирует твоё эмоциональное состояние. А что с моим состоянием? В настоящий момент она устойчива. Послушав стихотворение, ты спроецировала природные образы, которые автор использует для сравнения. А что ещё можно было воспроизвести? Одинокие кувшинки, грязное болото, смерть у стихотворений подобного рода множество трактовок, и каждый сам для себя выбирает его наполнение. Я в нём вижу сожаление о впустую потраченном времени. которая подобно кругам на воде невозможно остановить или повернуть вспять. Ты увидел живую красоту ночного озера с королевскими цветами. Алла Эль наверняка задумался бы о магической составляющей водных лилий, что цветут в полнолуние, понимаешь? Принцип да, а причину этой проверки нет. Ты могла бы просто спросить, как я себя чувствую. Могла бы, но зачастую наши слова и состояния не соответствуют друг другу. А лезть к тебе в голову и читать мысли я считаю не лучшим способом для укрепления дружеских отношений. Я придерживаюсь такого же мнения, поэтому очень благодарна за деликатность. Однако подобная проверка не сильно отличается от прямого чтения мыслей. А я со мной все в порядке, насколько это вообще возможно в сложившейся ситуации. Но их много этих но, но не все можно объяснить. Да ты сама все прекрасно знаешь. Знаю, поэтому и проверяю. Я волную за тебя, и не одна. А кто еще? Твой учитель, например. Заминка ответила Южанка и как-то слишком поспешно сменила тему. Ну что, продолжим? Думаю, на сегодня хватит. Мне нужно собрать вещи, да и тебе тоже. Все, что мне нужно, всегда со мной. А чего не хватит, можно будет докупить в ин-алленаре. Ты думаешь, мы там надолго? Все зависит от того, какой объем знаний хранится в сердце мира. А на какое время нам позволят остаться? Трилла Эйл оговорился, что из-за войны Совет стал очень подозрительен и с неохотой принимает соседей. Так оно и есть. Прот чем уверена, что Лоэль сможет с ними договориться. Как минимум неделя у нас будет, а дальше посмотрим. Надеюсь, потому что после всего прочитанного о поглощающих мне страшно. Они та сила, что способна уничтожить всех и вся. И самое печальное, что наши предки сами породили столь могущественного врага. К сожалению, кое-как это нормально расплачиваться за грехи предков. Но мы обязательно справимся, обязаны это сделать. Надеюсь, Мирая, очень надеюсь. Свитки, что мы успели найти, хранили в себе много разрозненных сведений о тёмных, иногда противореча друг другу. Собирать информацию приходилось по крупицам, сопоставляя записи и источники. По всему выходило, что предмет, который достался Трилулаэлю, действительно был артефактом. Некоторые символы, которые удалось расшифровать, являлись общими во многих заклинаниях иных и служили либо для стабилизации магических потоков, либо как накопители. Остальные же зависели от силы самого мага и были направлены на усиление дара. В общем, попавший к нам посох определённо был личной вещью поглощающего, но его прямое назначение выяснить пока не удалось. Однако символы усиления встречались на нём достаточно часто, что слегка настораживало. Именно поэтому учитель и решил посетить Ин Аленар, и заодно навестить знакомого шамана, одного из южных племён. Всё же именно благодаря их записям нам удалось опознать большую часть символов. Дворец мы покинули глубокой ночью. Связано это было с нежеланием Трилла Эйля демонстрировать свое отсутствие, а также с разными часовыми поясами. Прощаться ни с кем не пришлось, если не считать короля, который посетил нас своим присутствием. Не знаю, показалось мне или нет, но Ледышка был каким-то нервным. Сгляды, что он бросал в мою сторону, напрягали. Ну и что он задумал на сей раз? После всего произошедшего я уже не знала, чего ожидать. Да и, честно говоря, у меня не было ни сил, ни желания думать над этим. Слишком всё запуталось. Оттого я и решила хоть на некоторое время расслабиться и положиться на волю покровительницы. Трилдерн, мой король, перстень, что дал Триллаэль при вас? Да, я ношу его, не снимаю, как и было велено. Очень хорошо. В таком случае, думаю, вы не будете против ещё одной маленькой безделушки? С этими словами он протянул коробочку, внутри которой оказалась маленькая брошка в форме снежинки. Кончики ее украшали драгоценные камни, бликующие в свете магического огня. Спасибо, ваше величество, но не стоит. Лишний защитный артефакт тебе не помешает. Стоило Ледышке разозлиться, как вежливое официальное обращение было тут же забыто. Ты сама влезла в гущу событий. Теперь придется разбираться с этим. Не по своей воле, мой король. Горько ответила я. Еще раз спасибо за брош, но я думаю, что вполне обойдусь без нее. Думать ты можешь что угодно, а приказы исполнять все же придется. Так это приказ? Раз ты вредничаешь, то да, надевай. Слушаюсь, ваше величество. Глядя на мужчину из под лобья, по-военному отчеканила я. И не смотри на меня так. И это для твоей же безопасности. Благодарю за честь, оказанную вашему заботливым величеством. Язво, устало вздохнул король и не прощаясь покинул Зел. "Довела", никому конкретно не обращаясь, произнёс архимаг, после чего открыл для нас переход. Ин Аленар, Сердце мира, о котором сложено бесчётное количество песен и баллад. Древние рукописи гласили, что это великий град, непоколебимое отвердыне правосудия для самых одарённых магов, Ин Аленар стал домом Квадром стихии следил за порядком во всем мире, защищая и оберегая его жителей. По крайней мере, именно так писали в книгах по истории. А сейчас нас встретили чистые улицы и аккуратные домики, увитые цветами. Улыбчивые жители спешили по своим делам, заражая остальных своей той. Все выглядело таким обычным и обыденным, где атмосфера волшебства, что воспевалось в песнях, где шли и в загадочности. Не казалось, что город такой великий и прекрасный на картинках оставил после себя лишь память, иллюзия чего-то невероятного, сказочного развеялась, а вместе с ней ушло и детское ожидание чуда. Разочарован, честно говоря, да, я ожидал большего. Но примир. Волшебства на каждом шагу, диковинных животных, сбежавших от нерадивых студентов-практикантов, огромных деревьев, которые умеют петь. Лавок с магическими товарами, всего того, что воспевалось бардами. А в итоге обыкновенный город, который и встречает не очень радушно. Понимаю, грустно улыбнулся учитель. Ин Аленард действительно уже не тот, что был прежде. Всё изменилось. Некогда могущественный совет позабыл заветы предков и постепенно утратил своё влияние. Не суди строго орден магов. У них свои взгляды на способы защиты будущего. Сейчас Ин Аленар это последнее оплот спокойствия, оберегающий и тщательно охраняющий древние знания. Книжные хранилища, раньше доступные любому желающему, теперь превратились в закрытые зоны. Любопытно, кого они защищают, а главное как? Если наш мир расколот войнами, знания, кай, только они имеют для магов значение. В таком случае они забыли учесть один немаловажный факт: Кому передать эти знания, если нас не станет? Если весь мир падёт под гнётом Востока, у которого свои взгляды на просвещение? На этот вопрос может ответить только сам Квадрум. Интересно, а смогут? усмехнулась я и снова посмотрела в окно, из которого отлично просматривался весь город. В большом и светлом зале, куда нас проводили после прибытия, мы провели чуть меньше четверти квадра. Орден магов, по-видимому, совещался, потому что нас попросили подождать, пока они освободятся. Я недоумевала, зачем нам встречаться с магами, если мы пришли сюда с конкретной целью изучить архивы. В наше неспокойное время почти все архивы и библиотеки Квадрума стали закрытыми. Доступ к ним имеют только члены совета. Для того, чтобы попасть во временный архив, нас должен сопровождать один из них. В противном случае есть риск угодить в древней ловушке или заблудиться в цикличном лабиринте. Как всё сложно и подозрительно. Всегда считалось, что Ин Аленар свободный город, в котором каждый желающий может получить знания. Раньше так и было трил, но времена меняются, и некоторые знания в недостойных руках могут принести вред. Сведениями, за которыми вы пришли, относятся к таковым. Латар, не совесть на тебе заставлять ждать старого друга. Если только самую малость, усмехнулся невысокий смуглый мужчина с аккуратной бородкой. Мирая, как же давно я тебя не видел. А кто ваш молодой спутник? Мой ученик Трил Каймен Альдерн, очень смущленный малый, между прочим. Он напоминает тебя молодого. Позвольте представиться Трил. Латар Эйлса, один из членов совета и хранитель знаний. Очень приятно познакомиться, Трил Эльсон. Взаимно. Думаю, после столь длительного ожидания молодой человеку стал и желает отдохнуть. Латар, своему ученику я доверяю, так что можешь говорить при нём. Уверен. Более чем. Тогда пойдёмте в мой личный кабинет. Разговор предстоит серьёзный. По взмаху руки хранителя знаний перед нами открылся переход, благодаря которому мы вышли уже в совершенно другом огромном помещении. От пола до потолка всё в нём было заставлено книгами. От подобного разнообразия у меня разбежались глаза, а ноги сами направились к шкафу со свитками. Вот только оценить ценность имеющихся материалов не представлялось возможным. Исторические документы были спрятаны в специальные тубы. Древние свитки различных племён, созданные ещё до раскола нашего материка, уникальные письмена в единичном экземпляре, между прочим, А вы их читали? Не все. Есть несколько рукописей на мертвых языках, которые не подлежат расшифровке. Даже хранители знаний не все сильны. Кстати, об этом нам и предстоит поговорить. Располагайтесь. Латар, я понимаю, что ты занят, поэтому и попросил доступ в хранилище у Нарса, чтобы не отвлекать тебя. Да, он мне передал твою просьбу. Дело в том, Лайл, что в наших хранилищах ты не найдешь ничего нового про поглощающих. Уж поверь, я множество раз просматривал свитки и книги. Наму не нужна новая информация. И это самая большая ваша ошибка. О чем ты? Нахмурился учитель. Вместо того, чтобы следить за настоящим и смотреть в будущее, вы пытаетесь искать ответы в прошлом, но их там нет. Дядя, о чем речь? А я. Когда ты в последний раз заглядывало за пелену времени? Под нашим перемещением в Ин Аленар. И как увидела что-нибудь? Нет. В этом и заключается проблема. Наши видеющие тоже не могут преодолеть завесу времени и разогнать пелену. А это значит, что кто-то вмешался в будущее и изменил его ход. Понимаешь, о чём речь? Не очень подала голос я, глядя на мрачные лица присутствующих. Всё просто Каэмин, для того, чтобы изменить время, Нужны колоссальные силы. От того, что ты попал в прошлое и раздавил, допустим, бабочку, мало что изменится. Время циклично, поэтому столь незначительное событие в итоге сотрётся и будет замещено другим. Смерть бабочки не имеет никакого значения для истории, понимаешь? Другое дело, если ты убьёшь определённого человека, Лайера, да кого угодно. Чей след важен. В этом случае реакция замещения будет сильна настолько, Что может привести к самым непредсказуемым последствиям, в том числе и для того, кто решил изменить историю. В само время попытается остановить его, стереть из хронологии. Были смельчаки, которые пытались изменить свою судьбу, но мало кому из них хватило сил. Сейчас же все иначе. Существо, которое меняет будущее, обладает невероятной мощью. Я бы даже сказал божественной. И это по-настоящему страшно. Но зачем кому-то менять будущее, которого ещё нет? В том-то и дело, что его нет для нас с вами, а вот для этого неизвестного наше время уже прошлое. Из этого всего следует, кто-то побывал в минувшем времени и стёр все упоминания о поглощающих. Я вообще удивлён, что вы о них помните. Видимо, цикл ещё не завершился, и ваша память пока не затронута, но боюсь, это ненадолго. Но как же так? Как вышло, что некто свободно гуляет по спиралем времени и никто его не почувствовал, не остановил? Повторюсь, для совершения подобного нужно обладать колоссальными силами. Мы просто не способны помешать ему. А как вы поняли, что информация по поглощающим стерта? В хранилище знаний, иналинар, время течет немного иначе. Письмена, относящиеся к ним, можно сказать, исчезли на моих глазах. Значит, скоро мы забудем всё, что узнали, а вы, вы тоже забудете. Всё будет зависеть от того, как сильно сдвинется временная спираль, какие изменения за этим последуют. Это страшно, жутко осознавать, что кто-то может взять и изменить саму историю, перечеркнув твою жизнь. В этом и заключается проблема трил. Кому-то эта история сильно не нравится, раз он отложился на такой шаг. Выходит, мы напрасно сюда прибыли? К сожалению, теперь я не знаю ответа на этот вопрос. Возможно, напрасно, а может, сама судьба прислала вас в последней надежде вернуть истинный ход событий. Значит, Латар, ты не сможешь нам помочь? уточнил учитель. Жаль. Мне тоже жаль, мой друг, особенно от мысли, что завтра ты можешь даже не вспомнить этот разговор. Что же, придётся в этот раз довериться удаче. Как всегда, усмехнулась Ая и обратилась к Хранителю знаний. "Дядя, ты не будешь против, если мы немного прогуляемся по городу?" "Пропуск, который выдал Совет, действителен в течение всего дня. Думаю, нет никакой разницы, проведёте вы его в хранилище или в городе. Спасибо, дядя. К сожалению, это самое меньшее, что я могу сделать. Тогда не будем больше отвлекать тебя от дел. Надеюсь, Совет сможет остановить этого путешественника во времени." Вставая с места, проговорил Триллаэль. И я надеюсь. Распрощавшись с Лотаром, я покинул его кабинет. Мы спустились на несколько этажей вниз и, миновав арочный проход, оказались на улице. Теплый ветер тут же ударил в лицо, принося с собой нежный аромат цветущих деревьев, смешанный с чем-то сладким. Толпа, спешащая по своим делам, пестрела нарядами и разнообразием языков, которые, наслаживаясь друг над друга, превращались в monotонный гул. А о чём думаешь? Ты ещё помнишь наш разговор в кабинете? Не забыла про поглощающих? Так, надо будет по возвращении домой устроить тебе лекцию по времени, улыбнулся Трилаэль. Понимаешь, даже если некая неизвестная нам сила изменила ход времени, до нас это дойдёт не сразу. А пока мы в Ин Аленари можете вовсе миновать. Почему? Это место не просто так называется Сердце мира. Она действительно таковым является, что имеет свои преимущества и недостатки. Например, время в Ин Аленари течёт немного медленнее, чем за его пределами. Магические силы некоторых стихийных направлений увеличиваются в разы. А ещё это самый настоящий рай для видеющих. Здесь их дар становится практически безграничным. Также помимо огромных библиотек и архивов Ин Аленари располагается самая большая академия Кстати, да, её выпускники считаются лучшими историками, учёными и преподавателями. Многие мечтают попасть в эту академию, но отбор очень строг. Надо обладать либо незаурядными способностями, либо даром, который приёмная комиссия посчитает полезным. И многие проходят отбор один из сотни, и именно благодаря этому академию мира оканчивают все и с отличием. Здорово, но моя академия мне нравится больше. Нравилось. Не переживай, Этрил. У вас ещё будет возможность туда вернуться, произнесли у меня на духом, заставляя нервно дёрнуться. Трилтон, Трилдэрн, Трилаэль Мирая, поздоровавшись со всеми, рыжий вредитель широко улыбнулся и огляделся. Давненько я здесь не бывал. А как давно? С паломничества в храм извечных, загадочно произнёс парень, заложив руку за спину. Не дождавшись от него пояснений, я вопросительно посмотрела на Аию, ожидая получить подсказку про это загадочное место. Храм из вечных является одной из достопримечательностей Ин Алленар. По легенде, семь колонн, что поддерживают золотой купол, символизируют древние гвагов, что заперли бог Гола. Бог Гола никогда не слышала о таком. Его имя почти стерлось из летописей. Богол, бог хауса. Много веков назад, когда наш мир только-только начали заселять живыми существами, богол поскандалил с одним из верховных богов и решил уничтожить наш мир. Тогда огненный владыка Тайгар встал на защиту нашей земли и сразился с боголом. Бой был долгим и кровопролитным. Тайгару удалось тяжело ранить бога Хаоса, что позволило его пленить. Посвящавшись в боги отправили богола недоступные нам пределы. Эта эпическая битва вошла в летописи. Со временем благодарность за спасение перешла в поклонение. Каждый из народов нашего мира привячает одного из богов сильнее остальных и рассчитывает на его поддержку. Какая необычная легенда, а мы можем зайти внутрь. Конечно. Храм извечных был прекрасен. Каждая колонна не просто символизировала одного из богов, В ней был вырезан образ божества. Работа была настолько филигранной, что казалось, статуи вот-вот оживут. Перед каждой стоял алтарь, на который молящиеся возлагали подношения. Алтарь Лихар, как и всегда, был усыпан цветами и драгоценностями. Чем же ещё задобривать единственную женщину в пантеоне? Возможно, моё подношение не сильно отличалось от прочих. Сняв с руки одно из колец, я положила его на самый край И прикоснувшись к статуе, прикрыла глаза. В этот раз не было желания ни просить о чем-то, ни благодарить. Хотелось просто отдать дань уважения покровительнице и по надеяться, что она присмотрит за своей запутавшейся дочерью. В какой-то момент, спиной почувствовав пристальный взгляд, я повернула голову и покачнулась. Призрак. Никогда их не видела и не думала, что увижу. Однако это был именно он. Бледный, с синяками под глазами и растрёпанной косой, но такой до боли знакомый и родной. "Най?" то ли вопросительно, то ли утвердительно сорвалось с губ. Он был так близко, всего десяток шагов, и я смогла бы дотронуться до него, попытаться заговорить и наконец-то получить ответы на мучающие меня вопросы. Надо только сделать шаг. "Кай?" Неожиданно передо мной возник Ларин, загораживая видение. Всего один миг, но этого хватило, чтобы призрак растаял, не оставив после себя даже следа. Что с тобой? Ничего, гораздо резче, чем хотелось, отозвалась я. Что-то случилось? Тебя зовет Архимаг. Надо идти, если хочешь успеть посмотреть на Академию и Центральную библиотеку. Вы идите, я догоню. Каймен. Ин Аленара Громин, без нас и заблудишься, так что не отставать. Если хочешь, вернёмся в храм на обратном пути. Хорошо, кивнула я, не в силах отрывать взгляд от места, где видела брата. Куда ты смотришь? Никуда, просто показалось, что увидела знакомого. Куда идём? Сейчас узнаем, кивнув в сторону ожидавших нас учителей Мираи, ответил Тан. К главному корпусу академии. У Лаэля возникло какое-то дело к ректору. А пока он будет там, сходим на торговую улицу, ответила на мой вопрос Южанга, хмуро поглядывая куда-то нам за спину. Хорошо, снова повторила я и позволила себя увести. Гуляли мы долго, полюбовавшись не только учебным заведением, но и памятниками древности, что остались от первых учеников Ин Аленара. Затем Рыжий изъявил желание отобедать и повёл нас в ресторан. Диковинные блюда помогли на время вынырнуть из омыта грустных мыслей, а приятный некрепкий напиток успокоился. Беседа за столом текла плавно, истории Тана то и дело вызывали улыбку. Его устах и наше знакомство и дальнейшие разборки выглядели нелепо, даже смешно. Но возмутительнее всего было то, что виновато во всем оказался я. При попытке внести ясность мне в сучили огромную корзиночку с воздушным кремом и фруктами. Пожелали приятного аппетита и продолжили позорить. Впрочем, я была не против такого маленького подкупа, о чем мне применило сообщить Ларну. Всего на миг, растерявшись от моей благодарности, Тан коварно улыбнулся и подозрел официанта, чтобы заказать нам с Ай еще поднос ближних. А затем снова была прогулка в компании присоединившегося к нам архимага. Много интересных историй и легенд. которые мужчины рассказывали по очереди. Невероятно красивые места и нотка лёгкой грусти от осознания, что я, возможно, больше никогда не увижу этот город.